«Ну ладно, Коля, все это эмоции, я понимаю. Но терпи, друг, и тебе зачтется. А скажи-ка мне, они никуда снова бежать не собираются?» «Раньше говорилось, что после обеда они собираются зачем-то навестить дядю Шуру. Тебе это что-то говорит?» «Я имею в виду дядю. Удержи сколько можешь, я попытаюсь хоть на него как-то воздействовать». «Ну да, конечно, раз на бодам уже никакие аргументы не влияют. Желаю успеха. И привет, передай. От Фили что-нибудь слышно? Он работает по старым адресам нашего бомбиста-террориста. Кстати, как ты считаешь, эта посылка не его рук дело? Нет, примитив Сева. Вспомни, мы даже в наше время такими не пользовались. Слишком примитивная штука». От случая зависит. Хотя я уже подумывал, возможно, именно на этом подлый расчет и строился. Получатель подумает, какая-то дурацкая детская шутка, тут бах и сработало. Не без девочины, понимаешь? Подобную хреновину любой школьник сможет соорудить, если ему дать в руки компоненты и минимум школьных знаний. А этот тип, Алексей Петрович говорил, прошел ведь ту еще школу, дай бог каждому». Ну и последнее, Коля. Твой Амир Ахмед действительно оказался хищной птицей, состоит в федеральном розыске. В Грозном обрадовались. Наверняка потребуют этапировать его домой. Демидыч намекнул, что якобы нынешний премьер за что-то там на него сильно сердит, так что пощады не будет. А что касается связки вкусных бубликов, то их, естественно, повесят на шею Яковлевскому папаше, если еще и из госбезопасности никто не успеет примазаться обычные дела засмеялся щербак города сдают солдаты генералы их берут разве открытие давно нет ухмыльнулся голованов и пожелал николаю держать оборону Турецкий обрадовался появлению Севы Голованова и просто по-человечески, поскольку он относился с большой симпатией к этому человеку и по той причине, что тот принес в клюве, как говорится, интересные новости по рейдерам. Долгих объяснений не требовалось. Александр Борисович быстро усек суть удачи и сказал, что немедленно предложит Володе Паремскому уговорить адвоката оформить его показания как явку с повинной. Это из Гринштейна снимет часть опасений за свою жизнь, ибо слово сказанное уже не имеет обратной силы. В определенном смысле, разумеется, но защиту свидетелю обеспечить все равно придется. Рассказал Головану и о том нелепом проколе в Измайлове, который у них случился по совершенно непредвиденным обстоятельствам». Ну чего оставалось, только посетовать, раскинуть мозгами, куда бы мог скрыться этот негодяй. Но конкретных решений не просматривалось, огрузить больного последними сведениями о возможном сегодняшнем теракте Сева не стал. Александр Борисович выглядел все-таки еще недостаточно окрепшим. Сильная контузия тем и опасна, что всегда чревата неожиданными и часто непредвиденными последствиями. Уж об этом Голованов, прошедший действительно, а не на словах горячей точки, знал не понаслышке. Но в то же время он не мог не отметить, что турецкий морально хорошо готовит себя к возвращению, если позволительно именно сейчас так думать, в строй. Его руки находились все время в движении, выполняя несложные силовые упражнения, пальцы разминали теннисный мячик, перебрасывая из одной руки в другую когда уставали. Это, конечно, славно, но вот ноги, хотя турецкие виды конкретно интерес, я сознался, что уже пробовал вставать. Правда, получалось хреновато, но полминуты уже научился сохранять, что называется, относительное равновесие. А еще он научился ловко перебрасывать тело из кровати в коляску и кататься по палате. Только вот коридор пока не выпускают, врачи считают раном. «А что там рано?» Чем скорее, тем лучше. Тем более, что и опасности практически никакой. В коридоре дежурит охранник. Последняя Севу озадачила. Подходя к палате Турецкого, он не увидел никакой охраны. Более того, даже и не знал, что она тут существует. «Очень странно». Озаботило и то обстоятельство, что Севу вообще пустили к Александру Борисовичу без всякой волокиты. Он предъявил удостоверение, данные записал в бомбарную книгу, седой охранник в вестибюле назвал этаж и номер палаты. Добавил, чтоб халат получил. Но не в этой легкости было дело, а в том, что Голованов здесь сегодня появился впервые, его никто не знал ни из охраны, Ни медсестры и нянечки, которые меркали на лестнице и в коридорах, ни дежурные на этаже. Проходи раз ты в халате. А ведь Меркулов помнится, что ты говорил по поводу ужесточения режима. Или Севе показалось? Нет, это странно. Но пугать Турецкого он не стал, решил, когда станет уходить, сам уточнить. Это не дело, конечно». И в этой связи он тут же вспомнил, что чувствовал себя не совсем удобно, собираясь спросить Александра Борисовича хоть как-то повлиять на свою слишком своенравную и беспечную супругу, которая своей неуправляемостью создает ненужные проблемы. Нет, насчет неуправляемости можно опустить, но в принципе вмешательство не помешает. И он, стараясь быть предельно тактичным, намекнул, не потребовал, а именно намекнул, что неплохо бы Ирине Генриховне вместе с опекаемым ею мальчиком проявлять меньше активности хотя бы в ближайшие несколько дней. Он и захват Датиева или Дотоева объяснил не как результат того, что они взяли хвост мадам Турецкой, а как отдельно проведенную операцию, не вдаваясь в детали операции. Нужды в этом не было, да Александр Борисович и сам не расспрашивал. А по поводу... Северной просьбы пообещал сегодня же, когда Ирина явится к нему в госпиталь, это будет во второй половине дня, провести с ней соответствующую профилактическую беседу. Мол, тут Сева абсолютно прав, мало им своих забот, так еще нате вам со стороны. Потом заговорили о Славке Грязнове. Голованов рассказал о его телефонном звонке откуда-то из-под Новосибирска. Вячеслав Иванович поинтересовался здоровьем санем. Расследование не спросил ни слова, а себе сказал, что устраиваются условия приемлемые. Что это такое, он не стал объяснять, но, наверное, чуть лучше плохих. Ну да, Славка никогда не любил жаловаться на свои проблемы. Добавил, что ему ничего не надо, но голос при этом был словно и не его, не привычный, не генеральский, а какой-то тусклый. Видно, еще не совсем отошел после похорон Дениса, а ведь уезжал, бодрился или делал вид. Наверное, этот переход от бурной деятельности в МВД, с ее вечной беготней и нервотрепкой, к спокойной егерской службе какой-нибудь лесной глуши и к одинокому житию на заброшенном кордоне, не лег на раненую душу успокоительным компрессом. Не усидит ни его характер. Хотя, с другой стороны все однажды окажемся в его положении, и тогда посмотрим, что сами почувствуем. На такой вот смиренной и печальной ноте они и закончили разговор. Турецкий, увидев, что Голованов собирается уходить, понял, что он бы, может, и дольше посидел. Да ребята без дела не сидят, и он решил обратиться к нему впервые в жизни с дружеской просьбой. На положительный результат, честно говоря, не очень и рассчитывая. — Всеволод Михайлович, — начал он торжественно, чего Сева несколько удивился, — у меня к тебе личная просьба. Ты можешь заехать к Косте и попросить его выполнить то, что он мне обещал? — А что именно, Сан Борисович? — Я просил его принести сюда мой пистолет. Он обещал, но, как всегда. — Зачем? — Сева уже изумился, но вдруг поймал себя на мысли, что турецкий не так уж и не прав. — То есть, извини, у тебя есть опасения... Он вспомнил, что не видел охранника в коридоре, хотя знал, что тот должен быть на месте. Я еще не знаю, но интуиция, понимаешь? Извиняющимся тоном объяснил турецкий. Но про интуиции ты мне можешь не рассказывать. Я знаю, что это такое. Слушай, Сан Борисович, а такой вариант тебя устроит, я тебе сейчас свой ствол оставлю, а твой потом заберу. Ну, а совсем уже потом обменяемся. Он улыбнулся буду признателен сева вытащил из наплечной кобуры свой макаров и протянул александру борисовичу тот взял посмотрел улыбнулся и сунул под матрац и оба рассмеялись как настоящие заговорщики а голованов при этом подумал что ни о каком порядке все равно говорить не приходится Ну вот прошел он совершенно спокойно через проходную так его даже и не проверили на наличие оружия а если это сделает преступник «Где гарантия безопасности?» «Да никакой. Треп один пустой». Уходясь, я сказал, вернувшись к вопросу о Датуеве, что он завтра же, когда по доставит к нему, как они сегодня уже договорились, материалы следствия по рейдерскому делу, передаст чеченца Яковлеву в Мур, и пока этого сукиного сына не отправили туда, где его ждут, не дождутся, то есть на родину, попросит ребят хорошенько с ним поработать». «Для Володи, — сказал Сева, — это очень важно, так как открывает новую страницу в деле рейдеров. Уж кому, как не турецкому, и знать-то было об этом». Упомянув о связи с живым миром, Александр Борисович подмигнул Севе и показал место, где вынужден прятать от Ирины мобильник, который не без ухищлений доставил к нему Володька Поремский. «Все под тем же матрацам. Снова посмеялись, а Сева, зная уже, что пройти сюда труда не составляет, предложил хоть завтра же прислать еще пару трубок из тех чьи номера не читаются турецкий не возражал хотя попытался увидеть что и сам здесь долго не задержится Сева, ободряющий кивал однако прекрасно видел что турецкий конечно бодрится выдает желаемое за действительное, желая услышать подтверждение от постороннего человека опять же и интуицию напрочь отбрасывать тоже нельзя, но в общем это неплохо главное что у сан борисовича самого имеется твердая уверенность выйдя в коридор сева не составил себе труда дошел до середины его где за столиком возле открытой двери в бокс заставленный стеклянными шкафами и всякими медицинскими приборами сидела дежурная медсестра женщина средних лет не обратившая на посетителя ни малейшего внимания то ли она размышляла как говорится о своем о девичьем, то ли просто подремывала над раскрытой книжкой наверняка про страстную любовь если судить, ее растрепанным, зачитанным страницам. Голова осторожно кашлянул, чтобы не испугать сторожиху, но та все равно вздрогнула и вставилась на Севу непонимающим взглядом.